Глава 51. Дориан успел дважды осмотреть Ирона до вылета. Первый сразу после операции Виту, когда можно было оставить Берга одного разбираться с последними швами, второй утром перед самым вылетом. Изменений за этот короткий срок не было, и потому Дориан не стал возражать против участия Ирона в операции. При должном оборудовании и препаратах тебе можно помочь, говорил Дориан. Тёмные следы на коже, явная бледность, увеличенные печень и селезёнка были тревожными симптомами. Но Ирон не жаловался на кровоточивость или боли в костях, но умалчивал при этом, что никто обычно и не жаловался. Волки часто болели этой болезнью, болели именно так. Сначала появлялась слабость, раздражительность, какое-то безволие, которое в пекле обычно не замечаешь, списывая на усталость или, как в случае с Ироном, на заёбанность. Его задрал вожак, задолбали волки. Ему остопиздело пекло, и заметить во всём этом перемену состояния было сложно. В какой-то момент его заёбанность стала симптомом. Он уже и не мог сказать, но, видимо, стало. Раз он чуть не превратился в труп из-за распри в логове. Если бы не Виту, его точно бы убили. Потом пошли пятна, как у всех, чёрно-багровые, чуть выступающие под кожей, неприятные или болезненные. Ирон почему-то не мог разобраться, но он знал, что после их появления долго не живут. Недели две или три, и больной истекает кровью. Тан начинает лица из него, как из дырявого сосуда, вытекать из всех дыр и заливать камни. Больных в Волге брезговали жрать и вышвыривали из логова, когда начиналось это самое предсмертное кровотечение. Как раз один такой больной старик не так давно умер. Вожак велел избавиться от него, но Ирону стало его жаль. Он видел огромные глаза человека, которому уже не выжить. Видел, как он прикрывал лицо дрожащими тонкими пальцами. Видел черные следы на иссохшей болезни на бледной коже. Видел кровь, что лилась изо рта и носа, и понимал, что это конец. «Убей меня!» Пытался просить старик своим беззубым ртом. Его металлические зубы вырвали, его человеческие зубы сгнили, оставляя черные дыры со зловонным запахом. Он старался говорить, но сбивался, захлёбывался, кашлял и давился. Всё той же ярко-алой кровью, то густой, то жидкой, то пульсирующей, вытекающей, то стихающей, чтобы снова начать литься, словно кто-то баловался с краном, определяющим напор. Дикое зрелище. Но Айрон за ним наблюдал, разбирал слова, ждал, когда уйдут остальные волки и доставал нож. Он застрелил бы его. Но с вожака осталось бы пересчитать патроны или потребовать себе скелет покойного, а потом потроха того блаженного, что прострелил ему череп. Тому старику Ирон перерезал горло, не догадываясь еще, что уже сам болел. Теперь он знал, что тогда во многом выбирал судьбу себе, глядя, как и без того залитый кровью старик хрипит и выплевывает последнюю кровь с попытками сказать «спасибо». Перерезанное горло не могло издать ни звука, но Ирон его понимал. И теперь захлёбывая искровью знал, что никто ему не поможет. Он лишь мечтал, чтобы кто-нибудь сообразил сделать то же самое. Патронов на себя ирон пожалел бы. Он даже не мог сообразить, что может выхватить пистолет и прострелить себе голову. Ему никто не помешает, но руки вместо этого сами тянулись к носу, чтобы зажать его посильнее, как будто это могло помочь. Уложить его. Берг, неси нашу аптечку. Командовал Дориан, спешно подбегая к нему, но Ирон не верил, что хоть что-то ему поможет. «Просто убейте», — думал он и смотрел на шефа, потому что ему казалось, что только шеф и сможет понять его без слов. Решит не мучить ни его, ни других, но шеф хмурился и не вмешивался, когда Берг давал что-то Ирону без команды, и сознание уплывало сразу же от укола. «Так тоже можно», — подумал Ирон, считая, что это и будет его конец. Но Дорианс Бергом считали иначе, спешно израсходовав на него немалый запас кровоостанавливающих лекарств и преврачая часть пола в настоящее лазарет, где Ирон лежал на боку на подобие матраса, и сложенный палатке с капельницей, что могла хоть немного восстановить организм. Зацепить банку было при этом ни за что, и её держал Берг, наблюдая за Ироном словно чуткий прибор реанимации. Он перепроверял пульс, пытался по нему же следить за давлением просто оценивал пальцами наполненность сосудов, смотрел, чтобы дыхание не сбивалось, а кровь не сочилась, несмотря на тампоны, которыми был плотно забит нос волка. Если бы не металлические зубы, он ещё и в глотку бы ему поглядывал, чтобы не упустить новое появление крови, откуда бы она в первый раз не появилась. "Ну что это было?" спросил шеф, когда Дориан всё же смог отойти от нового пациента. Наверное, это можно считать бластным кризисом, но так без анализов я не могу сказать точно, уклончиво ответил Дориан. Но по взгляду шефа понял, что с такими ответами точно пойдёт на хуй. У него заболевание крови это всё, что я знаю наверняка. Видимо, организм уже перестал справляться, и он скоро умрёт, быстрее, чем мы с ним предполагали. То есть ты сейчас извёл на него гору ампул с лекарствами, зная, что помочь ему нельзя, и он всё равно умрёт уточнил шеф, зло хмурясь. "Выходит, что так?" признался Дориан, понимая, что сам об этом даже не подумал. Он просто спасал жизнь человеку, которому нужна была помощь. Он не думал о ресурсах и выгоде. Он не привык думать о подобном. В спецотряде иногда приходилось выбирать, кому из пациентов помогать первым, а кому последним. Кого можно просто закинуть в аппарат стабилизации, надеясь, что ему станет немного лучше. А кого надо срочно вести в операционную? К такому выбору разум Дориано привык, а вот нехватки в лекарствах он никогда не испытывал. Они были всегда в том количестве, которое просто невозможно израсходовать. В виде ирона Дориан думал как военный врач, а не как отозленный преступник, и, видимо, по тому просчитался. А теперь пытался оправдаться, напоминая о месте, в котором они находятся. «Здесь есть медблок, а там наверняка есть аптечка. Может быть, даже приборы, которые позволят поставить диагноз». «А вылечить? Ты вообще знаешь, можно ли его вылечить?» — раздраженно спрашивал шеф, который меньше всего на свете хотел решать еще и это. «Не уверен, что ему можно помочь. Возможно, уже слишком поздно», — признавался Дориан и осознавал, как же глупо выглядеть со своими жалкими попытками спасти Ирона. «Ну и нахрена тогда?» думал шеф, а сам понимал, что ему и мы в голову не пришло бы застрелить Ирона, не сейчас. Тот был слишком полезен и умён, несмотря на какую-то странную слабость. Именно из-за этого ты сказал, что ему нельзя боевой костюм, уточнил зачем-то шеф. Да, было ясно, что что-то подобное может случиться, просто я думал, что не так быстро. Простите, Внезапно подал голос Глист, робко поднимая руку, словно школьник, решивший что-то ответить, и втягивая при этом голову, словно за попытку неизбежно получить по шее. Шеф посмотрел на него так, что Глист сразу закрыл голову руками. Полный пренебрежения взгляд человека, который даже не может вспомнить, кто ты и откуда вообще вылез, его пугал. Да и шеф действительно подумал, что вот этого тощего, возможно, стоило прибить а не тащить сюда как бесполезный мешок говна, костей и страха. Чего хотел? всё же спросил шеф, вспоминая замечание Кирка, что этот тощий чем-то напоминает ему бешеного Олли, подростка, страдающего от наркотической ломки и панического страха перед мужиками, и неважно, голыми или одетыми, с хуём или уже ни на что негодным повишим стручком. Кирку явно было виднее. Хотя быть похожим на этого, пусть и в прошлом шефу, совсем не нравилось. Признавать, что он на сам когда-то был таким же нерешительным, было неприятно, но врать себе шеф тоже не хотел, глупо. Он тоже вот так поднимал руку и опасливо вжимал шею, когда надо было обратиться к тому же Кирку или покойному Дональду. Я просто хотел сказать, что знаю, где тут медблок. Там ещё, знаете, такая штучка есть, куда можно человека поместить в синюю жидкость и оставить в подобии сна, даже не одна. Между ними ещё можно соединение делать. Я просто когда сюда попал, травму получил. Ногу распорол, артерию повредил, крови много потерял. А меня по приказу Зэна туда поместили. Даже кровь что-то переливали. "Ну и что это она такая добрая была? Ты что, спец в чём-то?" спросил Дориан. "Ну да, металловед", признался глист, не смело убирая руки от головы. "Она мне потом велела разбирать то, что на рудниках добывают, сортировать, мол у неё нет времени самой заниматься". Групку крови ты свою знал или Зэна в базе посмотрела, продолжил спрашивать Дориан. А работник медблока проверил такой штукой, похожей на пистолет. Её к плечу подносят, нажимают кнопку, а она берёт анализ. Я укол только почувствовал, а он сразу сказал очень много про мою кровь, рассказал Глист, бросая на шефа настороженные взгляды. Анализатор это хорошо, хмыкнул Дориан. Надо выйти на связь с парнями и попросить проверить оснащение медблока. Возможно, там есть всё необходимое для стабилизации состояния Ирона. Если мы, конечно, будем этим заниматься. Последний он добавил неохотно, глядя на хмурого шефа. Пятый отсек, если что, тоже там рядом. Тихо добавил Глист, косясь на шефа. Значит, будем заморачиваться. Немного подумав, сказал шеф мрачно. Это лучше, чем просто ждать, когда она придёт требовать тебя и мозги. Он достал рацию, нажал вызов, ожидая голос Мартина, но услышал Виту. Дежурный информатор на связи, сказал тот. Я смотрю, ты там не умираешь, хмыкнул шеф. Шернулся колечком и делаю вид, что всё пучком, ответил Виту из рации. Я отправил Мартина спать, но если что, в любую минуту могу проверить что угодно. Давай запрос. Нам нужно оснащение медблока, отдаю рацию Дорину минуту. Наответил Виту, но отчёт свой начал уже через несколько секунд, перечисляя всё оборудование, старое, но рабочее, согласно украденным у Зэна данным.